Ой, ушибся. Ай, шишка. Целый день на улице шёл дождь. И целый день зайчик непоседа сидел дома. Думаете, это легко? Особенно когда у тебя такие быстрые лапки. Он не хочет бегать, прыгать, скакать. Ура! Обрадовался непоседа, когда дождик закончился и бегом во двор. Да опоздал. Его любимые качели уже кто-то занял. Какой-то поросёнок сел. Качается, даже не думает слезать. "Эй ты!" закричал ему непоседа. "Слезай с качелей. Я тоже хочу кататься". И подбирается к качелям всё ближе и ближе. А то ещё какой-нибудь поросёнок или котёнок влезет. И он, непоседа, опять без качелей останется. Только одного не знал наш зайчонок. Качели очень не любят, когда к ним близко подходят. Вот и получил не по седа по макушке. Так что наш зайцы на качелях не покачался и шишку заработал, но зато навсегда запомнил: качелям близко подходить опасно.